Глава тридцать вторая. Все еще сжимая в руке комок красной глины, скарлет поднялась по ступеням крыльца. Она намеренно не пошла черным ходом, ибо острые глаза мамушки наверняка заметили бы. Что-то неладно. А скарлет не хотела видеть ни мамушку, ни вообще кого бы то ни было. Она не в силах была видеть людей, разговаривать. Ее уже не мучил стыд, разочарование или горечь. Лишь была какая-то слабость в коленях, да огромная пустота в душе. Крепко сжав глину, так что она просочилась между пальцев, Скарлет все повторяла и повторяла, точно попугай. «Это у меня пока еще есть. Да, это у меня пока еще есть. А больше?» У нее уже ничего не было. Ничего, кроме этой красной земли, которую несколько минут назад она готова была выбросить, как рваный носовой платок. Сейчас же земля эта снова стала ей дорога. И Скарлетт лишь тупо подивилась собственному безумию. Как могла она с таким небрежением отнестись к земле? Уступи, ашли ее напору, и она уехала бы с ним даже не обернувшись, чтобы бросить последний взгляд на свою семью и друзей. Тем не менее, даже сейчас, несмотря на пустоту в душе, она понимала, что ей было бы тяжело покинуть столь дорогие сердцу красные холмы и узкие сырые овраги, и эти темные призрачные сосны. Она бы снова и снова с жадностью вызывала их в памяти до самого своего смертного дня. Если бы она вырвала из сердца Тару, даже Эшли не смог бы заполнить образовавшуюся в нем пустоту. Какой же Эшли все-таки умный, и как хорошо он ее знает. Вложил в ее руку комок влажной земли, и она пришла в себя. Войдя в холл и уже прикрывая за собой дверь, скарлет вдруг услышала стук копыт и обернулась, чтобы посмотреть, кто едет. «Принимать сейчас гостей нет». Это уж слишком. Скорее наверх, к себе, и сослаться на головную боль. Однако при виде подъезжавшей коляски Скарлетт в изумлении остановилась. Коляска была новая, лакированная, и у лошади была новая сбруя, на которой тут и там поблескивали начищенные медные бляшки. Кто-то чужой. Ни у кого из ее знакомых не было денег — на такой великолепный новый выезд. Она стояла в двери и смотрела на приближавшуюся коляску, а холодный ветер, приподнимая юбки, обдувал ее мокрые ноги. Наконец, коляска остановилась перед домом, и из нее выскочил Джонас Уилкерсон. Потрясенная Скарлетт не могла поверить своим глазам. Перед ней был их бывший управляющий в роскошном пальто, прикативший к тому уже в отличном экипаже. Уилл говорил ей, что Джонас стал явно процветать с тех пор, как получил эту новую работу в бюро вольных людей. «Нахватал кучу денег», — сказал Уилл, облапошивая то нигеров, то правительство, а то и тех, и других. К примеру, отбирал у людей хлопок, а потом клялся, что это был хлопок конфедерации. Конечно, никогда бы ему не заработать честным путем столько денег, В такое тяжёлое время. И вот он перед ней. Вышел из элегантной коляски и помогает выйти какой-то женщине, разодетой в пух и прах. Скарлетт с одного взгляда увидела, что платье на женщине яркое до вульгарности. И всё же глаза её жадно вбирали в себя мельчайшие детали туалета незнакомки. Она ведь так давно не видела новых модных нарядов. Так. «Значит, юбки в этом году носят не такие широкие», — подытожила она, оглядывая красную клетчатую юбку. Потом взгляд её скользнул вверх по чёрному бархатному жакету. Вот какие нынче их носят короткие. А до чего ж смешная шляпа? Чипсы, должно быть, уже вышли из моды, ибо на макушке у незнакомки лежал нелепый плоский блин из красного бархата. И ленты завязаны... Не пад подбородком, как у чепцов а сзади, под тяжелой волной локонов, не спадавших на шею из-под шляпки. Локонов, которые, как тотчас заметила Скарлетт, отличались от остальных волос и цветом, и шелковистостью.